Глава 73 Алекс, игнорируя то, что его ноги вступали по ожившей крови, втекающей в пропасть волшебных граней огромной печати, подошел к вбитому внутрь песка маске. Он нагнулся над еще дышащим, если так можно было выразиться, аличе, и поднял маску. Густые черные волосы разметались по снегу, Яркие синие глаза запылали ярче света софитов, и только лицо, будто мятый, картонный пакет, выглядело серым, сгоревшим и мёртвым. Алекс провёл ладонью над печатью, нарисованной на лбу, и та растаяла водянистыми чернилами. Внутри глаз вернулся свет, пусть ненадолго, пока разум окончательно не исчезнет в бездушной оболочке. «Ты стал таким красивым, Саша?» Дрожащая холодная мёртвая рука коснулась щеки Алекса. «Но да будет Локи ему свидетель, Дум уже давно не испытывал такого тепла». «А ты совсем не изменилась», – прошептал он. Анастасия попыталась улыбнуться, но её мёртвая кожа и мышцы не позволили этого сделать. И всё же пусть Дум и видел перед собой жуткого лича, создание высшей некромантии, но при этом это была всё та же Анастасия». Девушка, которая заваривала ему чай, учила играть на рояле, всегда была рядом. Он любил её. Не так, как сын любит мать, а как мужчина любит женщину. Но он никогда не говорил. Она ведь была девушкой Робина и старше его в два раза. Видела в нём только маленького мальчика. Но он любил её. «Ты врёшь». Голос Анастасии становился всё больше и больше похожим на механический. Магия смерти покидала её. «Ты научился играть третий акт?» «Да, Анастасия», – кивнул Дум. «Научился». «Это хорошо, очень хорошо». Она прикрыла глаза, а когда распахнула их, то те уже были непроницаемого чёрного цвета. Из мёртвой глотки вырвался крик, похожий на вой банши, и когтистая рука зомби потянулась к глотке Алекса. Но не успела вырвать кадык, как ладони Дума, окутанная лиловым пламенем, коснулась обожжённого лица немёртвого, и тело, вспыхнув чёрномагическим пламенем, исчезло прахом. Я сдержу своё обещание, Анастасия. Обязательно сдержу. Под капотом разбитой машины остался лежать лишь старый, порванный плащ, железные перчатки, маска и... Гримори пропал. Тот самый, в которой Лич, которым подняли мёртвую Анастасию, собирал энергию мёртвых. Ухара недалеко ушла в своих догадках о жатве, только немного поспешила с выводами. Да и настоящую чёрную магию каких-то несколько тысяч мёртвых не хватило бы. Здесь нужны были десятки. Алекс знал об этом. Но ведь его спросили о другом, так что... Зачем было давать ненужные подсказки своим инструментам? Хлоп, затем хлоп-хлоп, и под конец... Хлоп-хлоп-хлоп. Алекс выпрямился и посмотрел в сторону, где в складках света скрывался тот, кто стоял за всем происходящим. «Мои аплодисменты, Александр!» Из за света вышел, поднимаясь в полный рост, Джулио Люпин, ректор Первого магического университета, светлый маг 61 уровня, обладатель невероятного количества УЕМ в объёме 6198 единиц. «Архитектор того ужаса, под гнётом которого в последние годы жил весь Майерс-Сити». «О, не удивляйся так!» — отмахнулся Джулио. Всё так же в своём обычном спортивном костюме с цепочкой, висящей на шее. «Это один достаточно хорошо знаком с народом богини Дану, чтобы уметь обманывать при помощи истины». Та клятва, которую произносила декан. Он действительно никогда не хотел, чтобы всё так обернулось. Но вот одна маленькая деталь... То, что он хотел и то, что сделал, были две большие разницы. Старый Раевский, он никогда не видел дальше собственного носа, а я ведь и говорил ему, убеждал этого упертого русского помочь мне. Но нет, он хотел лучшей жизни для чёрных магов, а на остальной мир ему было плевать. И это после того, что мы видели на войне магов, после того, как отбивали его же родной город от ледяных и гигантов, после того, как хоронили мою дом... Джулио мотнул головой, заставив закачаться в такт золотую шевелюру. «Я пришёл к нему в тот вечер, Александр, с последним предложением, но он отказал мне и тогда. И что мне оставалось делать? Просто сидеть и ждать, когда человечество ожиреет настолько, что его либо сожрут плодящиеся монстры, либо...» Люпин снова замолчал. Он держал в своих руках пылающий багряным светом гриморий. Внутри этого свечения плясали полоски всех цветов радуги и не только. «Демоническая магия». Джулио поднял голову к небу, которого не было видно из-за непроницаемого купола. «Щит Посейдона», — произнес он. «Так правильно называется этот артефакт. И создан он был вовсе не для того, чтобы скрыть Атлантиду от остального мира. Нет. Его выковали, дабы помочь людям защититься от тех, кого мы теперь называем старшими братьями. Все эти фейри, эльфы, орки, тролли, огры, гномы и прочая нехристова нечисть». Алекс чуть скривился. Люпин верил. «Сколько времени пройдёт Раевский перед тем, как они обернуться против нас? Перед тем, как организация объединённых раз станет лишь насмешкой прошлого? Прошлого, где люди были слишком глупы и пригрели на своей груди этих уродцев?» Алекс не знал, сможет ли орудие гвардии пробиться через артефакт. Более того, он вообще не знал, правдивы ли слухи о том, что гвардия умудрилась запустить в космос магическое оружие массового поражения. Ибо существовала теория о том, что магия лишь особая магнитная, или что-то в этом роде, волна самой Земли. И чем дальше в космос, тем она слабее. Мол, уже на Луне магии нет вообще. «Этот мир пришло время разбудить», — продолжал Джулио. «Человечеству, человечеству настал час проснуться. Монстры уже не только около наших городов. Они живут среди нас, одеваются, как мы, разговаривают, как мы. И мы это позволяем» позволяемым жить в нашем Божьем мире». Очередное упоминание огненным хлыстом ожгло грудь Алекса. «Знаешь, насколько выросла продажа боевых гриморьев за последний год? Люди начали записываться в боевые сексы. Магические подразделения армии не справляются с количеством желающих. Гильдия охотников на монстров растёт с каждым днём. И всё это благодаря мне». Алекс всё так же молчал. «Интересно, сегодня пойдёт снег?» дом всегда любил снег, под ним всё, даже самое чёрное, кажется белым. «Но этого недостаточно!» – перешёл на крик люпин «Недостаточно! Сегодня я покажу всему миру, как слаб человек, и когда уляжется пепел, когда миллионы людей оплачут погибших родных и близких, в них проснётся ярость, как из лучшего металла она выкует из неё свои клинки и будут готовы к войне, а война наступит, Раевский!» Алекс не понимал, говорит Джулио с ним или со своим другом, которого больше нет. Да его, в принципе, и не волновало. «Рано или поздно, но она наступит. Мир не может принадлежать и тем, и другим. И в конце концов останется кто-то один. И я не хочу, не желаю, чтобы это были не христовы твари или монстры. Земля создана для человека. Это наш дом, и пришло время отмыть его от той погани, что его заселило». Вроде синоптики обещали первый снегопад, но из-за купола ничего не было видно. Так что я хочу, чтобы ты понял, это как шахматы, и настало время принести жертву. Да, большую, да, кровавую, но я всё продумал. И когда я выпущу в этот мир демона герцога, то это окажется под моим полным контролем. Люпин указал на гримуар в своих руках. 6 лет. 6 долгих лет я готовил этот день, и ты его не Люпин усёкся. Он буквально споткнулся на полуслове и посмотрел на Алекса. Посмотрел как-то по-новому. «Ты не устал ещё?» — спросил Дум, продолжая держать руки в карманах джинсов. «Локи и Змей искуситель У суперзлодеев реально есть какая-то методичка. Или ты пересмотрел Марвела? Хотя нет, учитывая, какой ты сейчас мрачняк задвигал, то это скорее DC. Ты?» «Я?» — перебил алекс «Откладывал самую большую личинку с самой высокой на всё, что ты тут сказал. Меня это не волнует. Пусть все хоть поубивают друг друга в самой извращённой манере. Мне нужен был лишь ты один». «Шесть лет назад», — прошептал Люпин, «я отправил Анастасию в порт. Но там оказалась база гвардии. Высший лич обладает кусочками памяти. Она сбежала через... «Айгарден», — вновь перебил Алекс». Прямо через то место, где я преспокойно пил чай в погожий летний денёк. Через неделю появилось сообщение, что один чёрный маг убежал от преследования фараонов. «Нельзя подавать главное блюдо сразу», — кивнул Дум. «Сначала надо разогреть аперитивом. Тогда впервые ты попал на радары всех, кого только можно, но преимущественно синдиката. Но тебе было нужно внимание не их, а... «Их тоже. Кому нужен даже умелый и опытный, но один из многих членов клуба бездна? Нет, мне нужна была особая репутация. Изгнанный из клуба показывает, что я сам по себе. А значит, у меня мало связей, таким легко воспользоваться. Отнимем у него ещё источник дохода, получим марионетку. Но этого мало, нужен стимул. Какой стимул подойдёт для криминального элемента? Другой криминальный элемент, стоящий на ступеньку выше». Как может такая организация, как гвардия, не знать о синдикате и обратно? Так что вот на простой барной драке, которая было построено так умело, что у меня зубы от театральщины сводила, меня ловят и кидают в тюрьму. Как запасной план на случай, если не сработает основной. Ну или просто туз в рукаве на длинную партию. Но партия затягивается. Гвардия понимает, что сама не выйдет на маску. Ей нужен кто-то, кто обладает не только магией людей, но и... Ого! «Неужели Туз оказывается Джокером? При обследовании у него находят демонический источник. Какая удача! Вытащим его из тюрьмы и будем контролировать при помощи браслета». Алекс показал висящий на указательном пальце расстёгнутый рунический браслет, который два месяца назад так активно использовала Ахара. Или вернее будет сказать, что Алекс играл куда лучше, чем те расисты, которые пристали к юной ведьме в баре. Правда, сама ведьма была явной шавкой законников. Да и сами бандиты дрались прямо как по учебнику полиции. И долго синдикату. Ну а дальше? Дальше наш козырь никуда не денется. Люпин несколько раз моргнул глазами и засмеялся. Сам же Алекс только уверился в существовании методички. Он тоже, как и любой суперзлодей, разразился тирадой. Вопрос нафига? Ну, наверное, из-за чувства тщеславия, присущего любому чёрному магу, Может, ему просто хотелось, чтобы кто-то знал, что он был не жертвой, а охотником. «Эй, Алекс, если хочешь сойти за своего, будь, как я», – смеялся Робин. «Разудалистым, раздолбаем. От такого никогда ничего не ждут». Робин, да встретит его змей-скуситель, был прав. «А я говорил Чонцуку, что его личное дело совсем не вежется с тем вундеркиндом, которого я встретил в Фалине», – продолжал смеяться Люпин. «Я вырос на кино, дядя!» Алекса вновь продемонстрировал средний палец. И на ночь вместо сказок мне читали Станиславского. Когда светлый мак отсмеялся, над ареной повисла тишина. Но за все эти годы, пока я пытался выяснить, кто стоит за маской, я наткнулся на множество других нитей. Алекса вздохнул и сжал кулак. Их огромное количество. Сначала я думал, что все они ведут к тебе. Хотя я и не знал, что именно ты... Впрочем, неважно. «Ты, Джулио Люпин, расскажешь мне всё, что знаешь о Фалене, Райзене и тех, кто стоит за их появлением». А ректор улыбнулся. Вокруг него ярким обжигающим светом засветились магические печати. Печати, налитые силой мастера 62-го уровня. «Может, ты и вундеркинд, мальчик? Но передо мной лишь муро...» «Только без банальщины!» С ужасом воскликнул Алекс. Он так привык к тому, чтобы во всём подражать Робину, что уже не мог иначе. «Ещё не хватало китайских муравьёв и слонов. Помнишь, ты спрашивал, как я смог спастись во время инцидента в Фалине? Я тогда не соврал, но не сказал всей правды. Демона завалил не я, это сделал профессор Раевский». И он повернул кольцо на пальце и то, что было белым, стало чёрным. Свет обернулся тьмой, и центром бесконечной ночи стал Алекс Дум».